Глава шестнадцатая. Не роман. Выспался? Я открыл глаза. По щеке меня гладила Лиана. Докладываю. Мы благополучно вышли из лабиринта. Сейчас находимся в километре от перекрестка и решили без тебя дальше не идти. Поживешь чего? Я кивнул и осмотрелся вокруг. Папаша Кацкудесник, более я не чувствовал состояние отличное. Вокруг мрачный темный туннель и пару небольших слабеньких фонарей, прилепленных к стенам на уровне человеческого роста. Рядом сидят наши вокруг электрической плитки на батарейках. «Подгребай, командир», — махнул рукой череп. «Каша, перловая и тушенка на десерт и вода». «А хлеб?» само собой держи череп сунул мне в руки краю хуржаного круглого хлеба раньше здесь людно было даже аэродром подскока оборудовали ну типа лагеря можно было выспаться отдохнуть сейчас элита всех распугала нет ее больше значит в скором времени опять народ появится поправила его кобра мы куда дальше спросила плакса Череп напрягся, помня, что она находится под гипнотическим приказом. — На перекрестке я имею в виду. — Хороший вопрос. Дойдем, лесник решит, — туманно ответил ментат. — А все-таки куда оттуда можно попасть? — спросил папа Кац. — Есть же нормальные бункеры, я бы хотел в баню сходить. — Тогда на остальной город, — обрадовалась Плакса. «Там есть все, заодно можно прикупить одежду, а то уходим в обносках». «Поддерживаю», — кивнула Кобра. «У меня почти все рваное. А мне надо пополнить боезапас для старого экзоскелета», — напомнила Лиана. «Этого добра там хватает, я не знаю того, что в Стальном городе нельзя найти», — пропищала Плакса. «Жень, что нам делать с имплантом левитации?» Лиана показала металлическую пуговицу. «Мне не надо», — быстро сказала кобра. «Мне тоже», — покачал головой череп. «И мне он ни к чему», — пожала плечами Лиана. «Остается папа Кац и плакса». «Ой вы, я вас умоляю, зачем Стагому Евгею погить над землей? Не бы что-нибудь по профилю. Вот помню, у меня раньше был усилитель». «Найдем мы тебе усилитель, Лиза. — Кстати, старичок, усилитель чего? Может, просто в ягры выпьешь? — предложила Лиана. — Да где ее здесь? Ах же ты, чехтовка! — сполошился папаша Кэтс. — Ну все, только приди с косьбой, я из тебя мебу сделаю. Готовься, лесник, будет у тебя жена меба, решено! «Хватит надо мной издеваться, гадкая девчонка! Я заслуженный физик-теоретик, у меня грамота от уговодца столько, что можно коридорами обклеить вместо боев!» «Лена, ты точно дождешься!» — помахал я ей кулаком. «А что я сказала? Я только уточнила, какой усилитель ему нужен. Мало ли он собрался не романтов». Череп метнулся к стене и погасил фонарь, следуя ему кобра выключила второй. Туннель погрузился в темноту. «К бою!» – прошептал я. Впереди, может быть, метрах двадцати со скрипом открылся проем в стене туннеля. Весьма странно, но вместе с огненным имплантом я получил возможность неплохо видеть в темноте. «Наверное, потому что мои глаза горели в момент включения импланта дьявольским огнем. Лиана уже была в экзоскелете, кобра подобралась и стала перекидываться в оборотня. Лакса, уже привыкшая к этому зрелищу, вела себя спокойно. Я сунул в ее ладошку имплант и кивнул папаше Кацу, чтобы помог поставить его на место. Череп потер виски и сосредоточенно взглянул в темноту». «Ну, вроде как все готовы. Но, как всегда, все пошло через жопу. Из стены туннеля показалось бледное пятно. Это была голова без металлической бижутерии. Опа! Рыцарь!» «Эх, черт, как же не повезло! Он, словно услышав мои мысли, повернул голову в нашу сторону». Тут же у него загорелись глаза недобрым белым холодным светом. Они светили, как два прожектора, или мне показалось, но я почувствовал, что очень хочу пробежаться по туннелю прямо в объятия Нероманта. «Не смотреть ему в глаза!» — выкрикнул я. «Лакса, стену! Ставь!» Ничего такого не произошло. Я обернулся на нее и увидел, что она смотрит на Нероманта, не в силах отвести взгляд. Папаша положила ей ладони на затылок, пытаясь привести в чувство плаксу. «Так, понятно, стены не будет, к хорошему быстро привыкаешь». И тут темноту перечеркнула трасса ярко-красных снарядов или пуль. Уж не знаю, чем там стрелял экзоскелет Лианы, но точность ее была на уровне. Врезавшись не романта, они, тем не менее, не отправили его в долину предков. Черный плач, которым он щеголял, оказался не таким и кожаным, каким казался. Выбив сноп искр, вся очередь ушла впустую. А вот наш бледный друг разозлился не на шутку. После выстрелов прошло не больше двух секунд, а он уже переместился к нам. И по-хамски раздавил электрическую плитку. Его бешеные прожекторы уперлись в лиану, и та улетела мне за спину, громыхая железом. Череп тут же применил свой имплант с ментальным ударом. Визуально, особенно в темноте, это выглядело феерично. Голубоватая воронка узкой стороной, направленной к нейроманту, пульсируя концентрическими кольцами, врезалась ему точно в грудь. Ментальный удар, казалось, проломил нейроманту грудь, глубоко воткнувшись в плащ. Его выгнуло в обратную сторону и отбросило на пару метров. Лысый рыцарь ощерился и выпустил длинные клыки. Он зашипел и протянул свои длинные руки с костлявыми пальцами и встал с пола. Меня пронзила мысль, если это рыцарь, то где тогда застряла пара его приятелей? Пора кончать его, ну или хотя бы попробовать. К этому решению мы пришли одновременно с коброй, она, правда, чуточку быстрее. В тот момент, когда к нам прыгнул Неромант, она уже висела на потолке, цепляясь неизвестно за что. После удара черепа она возникла за спиной рыцаря и сходу огрела его на наотмашь своей лапой. Обычно на этом и все оканчивалось, но только не сегодня. Неромант был не против поиграть с нами и отбил своей головой лапу оборотня. Кобра все же смогла оставить ему отметину в виде трех глубоких бороз на щеке. Вампир резко обернулся и кинулся к кобре. И почти дотянулся до нее, угрожая длинными клыками. Девушка не успевала уйти в сторону. И почему-то не воспользовалась имплантом телепортации. «Одер!» Мысленная команда с названием шпионской группы, которую мне так и не довелось вычислить, активировала дар. Два шага, два прыжка на пределе возможностей. Я видел, как корявая лапа Нероманта занесена и находится в нескольких сантиметрах от ее шеи. Оттолкнувшись, я своим телом сбил рыцаря с траектории, и мы вместе с ним врезали в стену. Причем Неромант хорошенько треснулся башкой об стену. Кобра моментально исчезла из поля зрения. На короткий миг прожектора в его глазах потухли, он тряхнул головой. «Ну как тебе, урод? Сейчас я тебе еще добавлю, выкидыш кровавый!» Мои руки окутались пламенем, я банально вцепился ему в шею и начал душить. «За яблочко!» — возникло откуда-то в моей голове. «Понятное дело, но вот только у Нероманта не было КДК». «Ну и ладно. Я припер его к стене и для пущей надежности нанес несколько ударов коленом в область солнечного сплетения. Я надеялся, что хоть оно у него на месте. После пары особо смачных ударов он поплыл. Я уже обрадовался, еще сильнее жал руки у него на шее. Мне мешал воротник, чтобы я смог без проблем оторвать ему голову. Не знаю свойства его плаща, но я так и не смог его прожечь». Его глаза на бледном лице вновь распахнулись и уставились прямо на меня. Кроваво-красный рот приоткрылся, сардонически усмехаясь. Я понял, что не успеваю, и все, что я делал с ней романтом, не привело к успеху. Со всей силы я приложил его об стену, но у него от удара только выскочили клыки из-под верхней губы. И тут этот урод снова включил свой прожектор. Я почувствовал слабость. Огненный имплант сам по себе перестал работать, хоть по длительности его должно хватить на пару минут. Сам же нейромант потянулся к моей шее. Я ощутил гнилостный запах из его рта. Синяя жилка запульсировала у него на лбу. И его взгляд пригвоздил меня к месту. «Вот и все, Женя. Пишите письма мелким почерком. Мерзотная рожа вампира приближалась, как к замедленной съемке, и тут еще замерцал красный мой дар, сигнализируя о последних секундах. «В обычном ритме не романту делает меня за долю секунды», — подумал я. В этом мгновение его сзади жестко хлестнула лапа оборотня. Голова рыцаря дернулась и со всей дури впечаталась неровную стену туннеля. «Он отбросил меня». И я отлетел, как кегля метров на пять. Сам нейроматный короткий миг потерял сознание от неожиданного удара кобры. Хотя примерно так она одним ударом убивает на повал Рубера, а то и элиту. В это мгновение хорошо помог череп, еще раз угостив его по-свойски ментальным приветом. Рыцарь после наших многочисленных ударов безвольно съехал по стене туннеля на пол и остался лежать на полу. Но долго так продолжаться не могло, и через две минуты он открыл глаза и попробовал встать, но уже не смог. Пока он лежал в отключке, появилась плакса. Папаша Кат сумел привести ее в норму, и теперь она сотворила нечто новенькое. Зависнув в воздухе над неромантом, она плела что-то очень хитрое. Не прошло и пяти секунд, как ноги и руки нероманта оказались скованными полупрозрачными ремнями. А на голову она пристроила ему что-то вроде такого же полупрозрачного шлема. Ни ней ни то остался только нос. Рот, глаза, сама голова, вся облепила стена или пленка в новом исполнении. Как я помнил в прошлый раз, стену рыцари не смогли преодолеть. Да что там они, ее ядерный взрыв не смог даже поцарапать. Нейроман похлопал глазами, но свой прожектор уже не смог включить. Вернее, он попробовал и чуть сам не ослеп от отразившегося от пленки света. С трудом поднялся. Лиана уже стояла на ногах, но не стреляла. Череп тер виски и тряс головой. Кобра подозрительно ворочалась в рюкзаков и материлась. Мы подбежали к ней. Она попыталась сесть, но никак не могла устроиться на одном месте. Сволочь, лысая, тварь, бледнолица, я достал все-таки, простонала она. «А что случилось? Череп не знал, как к ней подступиться. Еще и не видно ничего. Я зажег фонарь и визуально обследовал кобру. Ничего страшного, ковчик отбила, когда он меня откинул. Сильная сволочь какая? А-а-а! Многозначительно произнес череп. Задницу отбила. «Угу!» — поморщилась от боли кобра, принимая свой человеческий облик. «Как же больно!» а «Сейчас я тебе помогу!» Генерал стал хлопотать вокруг эффектной блондинки в интересном положении. «Жень!» — воскликнула Лиана. «Он меня тоже ударил!» Лиана поджала нижнюю губу и хлопнула ресницами. «Пожалей меня!» «Обязательно только позже! Плакса, что с ним?» Я показал стволом автомата на Нероманта. — Ничего, отдыхает. — пожала плечами Плакса. — Недокументированные возможности моего дара. Могу ставить не только стены, но и ловить в них всякую нечисть. — Не вырвется? — подозрительно посмотрела на него Лиана. — Нет, за меня так напитал энергией, что я слона смогу спеленать. — похвасталась разрумянившаяся Плакса. «Изя — Изя? Лиана уставилась на знахаря. Тот в ответ показал ей кулак. «Все, молчу. Когда только успел, все делом заняты, и они в темноте напитываются, понимаешь?» «Лесник!» — не выдержал папаша Кац. «Лиана, имей совесть, папаша Кац таким трудом зарядил плакси... плаксу...» По-моему, засмеялись все, даже ушибленная кобра. «Ну все!» — знахарь смахнул руками и сел на сломанную плитку в расстроенных чувствах. «Все-все, товарищ, все нормально, успокойтесь», — похлопал я папашу Каца по руке. «С этим-то что? Бесконечно он так находиться не может, а тащить его с собой нельзя. Не хватало еще эту морду немытую в бункер притащить, он там всем в раз барбекю устроит», — сказал я. «Кобра, мне показалось, или он умеет импланты отключать?» «Вот-вот, я ведь надеялась телепортироваться, а не вышла». Если бы не ты... Я здесь как раз для этого. Этот недоносок зубастый и меня выключил. Я то же самое могу сказать, если бы не ты. А меня так вообще в дерьмо какое-то выкинул. Пожаловалась Лиана. Что будем делать? Спросил череп. Папаша, может, допросишь его? Я честно сомневаюсь. Неуверенно сказал знахарь. Не сомневайся, попробуй. «Сам же говорил, что мы их не понимаем, и нам нужен для этой цели обращенный». Напомнила ему Кобра. Папаша Кэт снял ей боль, и она все-таки пристроила свою пятую точку на рюкзаках. «Я тебе, милочка, так скажу, никто и не пытался раньше беседовать с неромантом, тем более с рыцарем. Тебе удобно?» «Спасибо, теперь да». «Конечно, кому здесь интересно, что Кат снял боль? Кат сделает, Кат сдопросит, Кат предупреждает, что, может, ничего и не выйдет!» — проворчал знахарь и подошел к нероманту. «Мне нужен тактильный контакт, Это если разобраться, то дотрагиваться до этой жабы нет никакого желания». «Сейчас, Изя!» Плакса провела в районе темени нероманта рукой, освободив его от своей ловушки. Папа Кэт приложил руки к голове нероманта и тут же отдернул. Холодная какая! Если бы я не знал, то с уверенностью сказал, что пих до мной тгуб и что мне с ним делать? спросил в растерянности знахарь. Попробуй выудить из него хоть что-то, развел руками череп. Где они базируются, какое вооружение, сколько их как живут, с кем живут? С кем живут? прыснула Лиана. Кобра тоже заулыбалась. Э, «У вас а одно, но уме». Махнул рукой череп. Папаша Кэтс глубоко вздохнул и положил обе свои маленькие ладошки на лысину Нероманта. Тот-то закрыл глаза, он что еще и балдеет, вот мерзавец. Изя в тот же миг погрузился в Черный океан, его засасывал ломот, крутя как юлу. Знахер летел по спирали глубоко вниз, вылезти отсюда будет проблематично», — подумал Кац, — «но только не ему». Ведь ровно через пять минут Плакса насильно прервет контакт и закроет голову своим непроницаемым полем. Падение продолжалось, и вскоре пробив дно Черного океана, Кац вылетел в полое внутреннее ядро планеты, в центре которого висело нечто. Абсолютно черная трепещущая масса, отдаленно напоминающая построению человеческий мозг. От него исходила смертельная опасность, существо излучало злобу и агрессию в отношении людей. Знахарь увидел воочию внешнюю кору головного мозга, от нее наверх к поверхности тянулись тысячи тоненьких ниточек. Они пробивали собой насквозь дно Черного океана и поднимались все выше и выше, одна из них тянулась к нему. Вернее, проходила рядом и оканчивалась в голове плаксы, а ужаснулся, поняв, что за существо контролирует его пассию. Сами нероманты обходились без управляющих ниточек и жили автономно от того существа в глубине и на поверхности планеты. Папа Кацу увидел несколько огромных бункеров, населенных неромантами. Они, как оконы, уходили глубоко под землю, порой на несколько километров. Ко всему прочему, все пространство под поверхностью планеты было буквально испещрено ходами, оставшимися неизвестными для людей. Они образовывали собой густую сеть и пронизывали туннели, по которым передвигались нероманты в самых неожиданных местах. Примерно как тот, откуда вылез сам рыцарь, из увиденного знахарь понял, что за враг им противостоит. Самих неромантов на этом слое было не меньше двух или трех тысяч, и несмотря на огромные по площади бункеры, где жили нероманты, они стояли почти пустыми. Созерцание подземного мира папашей к Кацам было грубо нарушено существом из глубины, оно заметило в своей системе живого человека. И стало выталкивать его, противостоять ему было весьма сложно, но в этот момент непосредственного контакта с существом знахарь понял многое. Чего бы не вытащил из головы ни романта и за несколько часов. В этот момент контакт разорвался, и последующие попытки не привели ни к чему. Мы не сразу заметили, что рыцарь умер. Навсегда. Он просто тихо скончался под полупрозрачной пленкой в результате мысленного приказа от существа. Но это я понял уже из объяснений папаши Катца. А пока Плакса несколько раз залепила ему пощечину, чтобы знахарь пришел в себя. — С возвращением Изя! Она поцеловала его в лоб. лиано с сделали вид, что не замечают такого фривольного обращения с местной звездой знахарства. — Рассказывай, — потребовал череп. «Давай, старичок, не тами душу. Что ты там увидел? Много их?» Спросила Лиана, направив на папашу Каца фонарь. «Где живут? С кем?» Кобра не отставал от остальных. «Я не знаю, с кем они живут. По-моему, их вообще это не интересует. Но вот что касается нас, то Кац ждал. Здесь все намного сложнее, и тягаться нам с этим существом...» и точно не по силам